И к этому в меру нормальному мужу я получила добрую и заботливую свекровь и умного и приятного свекра. Да когда бы и где я еще нашла бы такой комплект. Так что про жертвы ты забудь. Все обернулось к лучшему. Наоборот, благодаря тебе я сегодня так клёво устроена. А насчет того, что ничего уже не произойдет, так это ты погоди и расслабляться. Знаешь, какую историю мне рассказали вчера? Ужас. Она со вкусом и подробностями. — пересказала Наташе то, что накануне услышала от Василия. — откуда ведь они узнали, что он сотрудничал с комитетом? — Ну, откуда, — спрашивается. — Значит, где-то идет утечка информации. Авторитетным тоном подвела на итог. — Но я слежу за Виктором Федоровичем. Он тебя ни разу не упомянул, кроме тех случаев, когда твою программу смотрит. — А он смотрит? — с беспокойством спросила Наташа. — И он, Елизавета... И я вместе с ними, если в это время дома, сижу перед телеком и внимательно слушаю, что он говорит. Кстати, он ни разу слово «ворного» не произнес, только «молодец» или «молодцы, ребята» или «что-то сегодня слабовато». Понимаешь, он никак не дает понять, что лично знаком с тобой. Но это пока ни о чем не говорит, поспешно добавила Ира, понимая, что сама себе противоречит. Он со страшной силой ударился в политику, а работает на какую-то партию, Они там готовятся к президентским выборам, так что смотри, если в твоей программе акценты будут расставлены не так, как им хочется, они могут попытаться тебя скомпрометировать. Да ну! А твой свекр в чьей команде? Какие акценты ему могут понравиться? А черт его знает, Натулечка. Я толком пока не разобралась. Он же дома об этом не говорит впрямую. Я так думаю, что если он идейный, то, скорее всего, работает на Зюганова. Если продается за деньги, то, может, и на Жириновского работать, и на Брынсалова. Ты хочешь, чтобы я узнала? Но он не в команде Ельцина. Это точно. Когда в твоих программах идет особенно резкая критика президента, он аж крякает от удовольствия. Слушай, Натуля, а это правда, что у Брынсалова дворец на 52 комнаты и коллекция лимузинов? Слухи ходят, но что-то не верится. Неужели в нашей стране можно жить во дворцах? Можно, и Ириша. Насчет я точно не знаю, но теоретически это вполне возможно. Ты усвёк, расспросил он человек приближенный к политикам, у него сведения верный. Да ну тебя! Наташа посмотрела на часы, что-то прикинула и потянулась к пачке сигарет, которую Ира выложила на кухонный стол. Я возьму сигаретку, ладно, пока Вадика нет? Наташка курит? Вот это новость! Она же к сигаретам сроду не прикасалась!» Наташа заметила ее изумленный взгляд и усмехнулась. — Покуриваю, когда Вадик не видит. Он запрещает. — И давно? — Да нет, не очень. Говорят, никотин хорошо расщепляет адреналин, который вырабатывается, когда человек злится. Поэтому, если не умеешь бить тарелки и закатывать истерики, не вредно иногда и покурить, чтобы адреналин в почках не оседал. Есть такая теория? — Есть, — согласилась Ира. — Я тоже про нее слышала. — А ты что, Вадика боишься? Я не представляю, чтобы тебе кто-то мог что-то запретить. Ты, Наталья Воронова, известный на всю страну человек, бесстрашно критикуешь власти, а куришь тайком от мужа. Смешно? К сожалению, это не смешно, а грустно. У Вадика свои представления о том, что такое правильно и что такое неправильно. Я не могу с этими представлениями бороться. Мне проще подладиться. Вот, вот, ты... И с Люсей такая же. Не хочешь бороться с ее представлениями? Тебе проще подладиться под нее, а она этим пользуется. Неужели ты на работе такая же? Ну уж нет, на работе я совсем другая. Но работа — это работа, а семья — это семья. Покой, мир и любовь в семье для меня — самое главное на свете, понимаешь? Ради этого я легко наступаю себе на горло. Я думаю, что у меня и карьера сложилась, именно потому что она никогда не была для меня на первом месте». когда к чему-то не особенно стремишься, оно само в руки идет. А в семье у меня все время что-то не получается. Наверное, это от того, что я слишком много в нее вкладываю. Впрочем, мы же договорились больше это не обсуждать. — И Иришенька, я хочу, чтобы ты пообещала мне одну вещь. — Хоть три! — с готовностью отзвала Сыра. — Три мне не нужно. Дай мне слово, что если ты встретишь человека, которого полюбишь, из которых захочешь выйти замуж, ты немедленно уйдешь из семьи Мащенко и забудешь обо всех моих страхах. Ты можешь мне это пообещать? — Могу, — твердо ответила Ира. Да она бы пообещала Наташке все, что угодно, лишь бы то была спокойна и ни о чем не тревожилась. А из семьи Мащенко она никуда уходить не собирается. Ей там хорошо, во всяком случае, пока. Игорь Злосчастная среда все-таки наступила, и надо было ехать к Женьке замятину. Сегодня годовщина гибели Генки Потоцкого. Жек уже, начиная с понедельника, обрывал Игорю телефон с напоминаниями о том, что ждет его в среду вечером после работы. Метров за двести до Женькиного дома Игорь заметил на улице ляльку, племянницу Замятина, дочку его старшей сестры. пятнадцатилетняя девица с крашенными в полосочку волосами сидела в скверике в компании еще двух девочек и двух парней сомнительного как казалось Игорю, вида он остановил машину и подошел к ним привет хмуро процедила лялька увидев его так женьки иди скорей он же заждался само утра готовится под словом готовится подразумевалась легкая выпивка игорь это знал Неужели Женька успел к вечеру набраться? С одной стороны, это плохо, потому что пьяный замятин становился совершенно невыносимым. Но с другой стороны, оно может и к лучшему. Через короткое время алкоголь совсем свалит его с ног, и Игорь сможет с чистой совестью уйти. — И что старательно готовится? с любопытством спросил он. — Много выпить успел? — Ну, не так, чтобы очень, но разговоров. Фотки из всех альбомов повытаскивал, раскладывает их на полу, перекладывает, бормочет, что-то не разберешь. Лялька откинула рукой салбопрядь зеленого цвета, и Игорь заметил на ее запястье тонкий браслетик из желтого металла, бижутерия или золото. «У тебя обновка, симпатичный браслет», — дежурно произнес он, чтобы сказать что-нибудь приятное. Лялька казалась ему славной девчушкой. Несколько излишне попсовый, но это издержки возраст. Золотой. Не скрывая гордости, ответила она. Ну? Искренне удивился Игорь. Откуда? Женька подарил. Дорогой, наверное. Он сказал сто баксов. Круто. Разбогател твой дядюшка, а? С каких-то пор? Это ты сам у него спроси. Он нам денег не дает, все скрытничает, а потом раз и подарок какой-нибудь покупает. Мне браслет, матери пальто кожаное. Бабушке даже сервиз подарил, Мадонну, она всю жизнь о таком мечтала. И что в нем хорошего? Ни красоты, ни стиле, средневековик какой-то. Я ему говорил, Жень, давай, если деньги есть, лучше купим французскую посуду, она модная и не бьется. Он отвечает, мол, на свое модное сама себе зарабатывай, а у матери мечта была. Придурок какой, честное слово. Ладно, ладно, ты потише, строго сказал Игорь. Он, кстати, твой дядя, выбирай давай враженит. Ну, счастливо тебе потусоваться, я пошел. Женька выкатился ему навстречу в камуфляже с неизменной сигаретой в углу рта. Вопреки ожиданиям, он был скорее трезв, чем пьян. Игорь выставил на стол купленную в магазине водку, отвинтил крышку, разлил в три рюмки, одну из которых по православному обычаю Женька накрыл кусочком черного хлеба. Посреди стола в рамке стояла фотография Потоцкого с черной ленточкой по диагонали. Выпили, запомин души не чокаясь, поболтали о том, о сём. Женька был настроен благодушно, даже шутил, чего Игорь давно уже за ним не замечал.